Глава 33 «Только должен тебя предупредить!» Голова дракона, повисшая над моим правым плечом, тяжело вздохнула. «Я не люблю боль!» Вот уже вторую минуту он стоял у меня над душой и то громко дышал мне в ухо, то начинал ныть о хирургах-недоучках. К моему сожалению, шея дракона была настолько длинной и гибкой, что он без труда мог скрутить ее в узел или достать до задней лапы. А еще, на мой взгляд, дракон жутко боялся боли, но не хотел в этом признаваться. «Слушай, я пихнул локтем усатую морду, которая снова начала дышать мне в ухо. Не виси душой, сейчас как нечаянно сделаю разрез в другом месте». «Когда я волнуюсь», — проникновенно ответил дракон, — «я начинаю сильно хотеть есть. Один раз даже съел дубовую табуретку». «Да-да», — отмахнулся я от столь неприкрытого намека. «Ходячий обед, все дела. Дракон ты, в конце концов, или школьница-малолетка? Отвернись и не мешай мне работать». «Вообще-то, по меркам драконов, я достаточно молод», — задумчиво протянул дракон. «Я академию не закончил. Эх, ты бы только знал, какая там была властная ректорша. М -м -м. Хоть и человечка, но у нее все драконы по струнке ходили». «Понятно», — в очередной раз поправившись, я зло посмотрел на дракона. «Заканчивай дурака валятья Вот ведь хитроумный ящер, а? Я ведь почти поинтересовался, почему не доучился». «Это вопрос?» — тут же насторожился чешуйчатый. «Нет, это средство выразительности, которое служит для придания эмоциональной окраски». «Умник», — осуждающий протянул дракон, будто бы сам был туп, как пробка. «Одни проблемы от вас, и откуда только такие беретесь? Где, где, я спрашиваю, старые добрые паладины? Где рыцари без страха и упрека?» «Подвиги совершают», — буркнул я в очередной раз, примиряясь к тонкой полоске рваного шрама. «Я же не спрашиваю тебя, как твои берцовые кость оказалась у стражи Кощея». «А чего тут спрашивать?» — удивился дракон. «И так все понятно». «Ну да, ну да. Я наконец-то нашел удобную позицию, оставалось только избавиться от назойливого контроля дракона. Кстати, вместе со мной королевский слизень должен был упасть. Неужели застрял чуть выше?» Зашелестела чешуя, и голова дракона тут же исчезла, купившись на аналог детской подколки «Ой, что у тебя за спиной?» Ни черта не вижу», — заявил дракон, всматриваясь наверх. «Абсолютно ровные стенки, где бы ему заци...» А Я же, не слушая вопли обманутого дракона, стремительно вспорол шрам и с трудом вставил в получившуюся дыру божественный ингредиент А, как больно! Не унимался тем временем дракон Ой как щиплет, что ты стоишь, что ты стоишь, подуй на ранку ну Я немного подумал и вместо того чтобы подуть, Покрепче ухватился за кость и постарался попасть ею в суставную сумку. Хрусь? а а, -а! Хрусь? У, у у Мать моя женщина! Внимание! Вы первый игрок, произведший дракону сложную хирургическую операцию. Получен уникальный навык «Целитель драконов» плюс 100 к лечебному делу. Действие всех целительных зелий и артефактов усиливается на 50%. Внимание, получен уровень, бонусная характеристика, изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Как там сказал дракон «Мать моя женщина?» «151 уровень!» «Да это...» «Да ведь...» «Да я такими темпами скоро подниму 200 20». «Внимание, вам предлагается класс «Божественный Целитель». Развернуть описание класса. Принять? Да, нет». «Вот теперь другое дело», — довольно произнес я, оставляя разбор системных уведомлений на потом. «А ну-ка». Поддавшись порыву, я вылил в рану зелье регенерации и свел края раны вместе. «Спасибо, конечно», — как-то даже обиженно протянул дракон. «Но на меня зелья не действуют». «Может, у тебя хотя бы йод найдется?» «Ага, или зеленка», – буркнул я. «Ты же дракон! У тебя же должна быть своя сокровищница. Мне нужна какая-нибудь веревка». «На!» – к моим ногам упал золотистый моток. Тетива золотого лука плюс 50% к меткости, плюс 25% к шансу произвести двойной выстрел, плюс 20% к вероятности нанести критический урон, божественный. «Забивать микроскопом гвозди...» — протянул я, поднимая с пола поистине бесценную вещь. «Люблю, умею, практикую». «Поменьше слов», — посоветовал дракон, снова появляясь у меня за плечом. «Побольше дела». «О, это что, кровь?» «Ну да». Я, не обращая внимания на дракона, заканчивал обматывать лапу дракона драгоценной тетевой и затягивал крепкий узел. «Что за...» Я чудом успел выскочить из-под брюха рухнувшего на пол дракона. М да, я покачал головой, глядя на валяющегося сознания дракона, который умудрился всем своим весом навалиться себе же на шею и голову. Расскажешь, кому, что дракон потерял сознание от вида крови? Засмеют же? От вида собственной крови, поправил меня дракон, открывая левый глаз. Это другое. Ну да, ну да, не стал спорить я. Как самочу, и тут же прикусил язык, обрывая свой вопрос на полуслове «Это вопрос?» – тут жачнулся дракон. «Нет, конечно», – я покачал головой, наблюдая за поднимающимся драконом. «Ой, смотри, что у тебя на ноге!» «Где?» Дракон, только что вытащивший голову из-под брюха, посмотрел на себя сбоку и, увидев текущую из раны кровь, вновь потерял сознание. Я же, воспользовавшись выпавшей минутой, внимательно вчитался в системные уведомления. Насчет целителя драконов все понятно. Крутой бонус к лекарскому делу. Вот только увеличение эффективности зелий и артефактов на 50%? Это же очередная заготовка по дымбо-класс. А вот насчет класса у меня возникли вопросы. Я вызвал уведомление перед собой. Внимание, вам предлагается класс Божественный Целитель. Развернуть описание класса. Принять да-нет. Реликтовый класс с возможностью лечить практически всех и практически от всего. А если взять во внимание уникальный навык целитель драконов и выбрать в качестве награды жезл целителя, то можно стать лучшим клириком игры. Вот только готов ли я добровольно сменить мой тщательно продумываемый боевой билд на класс поддержки? Я покосился на так и стоящие на земле сундучки. Целительский жезл, мантия невидимка и навершие меча. да ну и выбор. Вот почему нельзя взять все три артефакта? Ну ладно, хотя бы два. Я бы уж точно нашел, куда пристроить мантию. Чем профи отличается от любителя? Тем, что идет к своей цели. Я много раз видел, как неплохие, в общем-то, игроки, найдя уникальный или божественный артефакт, полностью перестраивали свою прокачку. Да, согласен, иногда это оправдано, но в моем случае нет. Я здесь с конкретной целью, и дуал воина и мага лучше всего подходит для моих задач. И если бы не предупреждение Макса насчет 200 уровня, я бы уже был в инферно. Зато теперь, благодаря широкому жесту дракона, я понял, почему на фреске была изображена очередь из самого разного люда. К дракону шли за получением класса. И судя по количеству валяющихся на полу цепей, за каждый данный класс от дракона отваливалась одна цепь. А учитывая, как настойчиво дракон подводил меня к тому, чтобы задать вопрос, цепь падает либо за полученный класс, либо за ответ на один вопрос. «Вообще-то три», — поправил меня дракон, который, оказывается, все это время наблюдал за мной. Интересно, он имитировал обморок или действительно боится вида собственной крови? «Ну что, Алекс, три вопроса или класс?» «Где находится Маришка? Мы с Максом ее сами найдем». Как спасти Макса? Это я и так знаю, и даже накидал примерный план. Как захватить власть в городе? Как справиться с кланом ПК-шеров? Наметки есть и тут, мне вряд ли поможет дракон. Бог знает, сколько времени просидевший под землей. Класс. А какой? Я иду по пути странника, путешествующего воина-мага. «Странника, говоришь?» усмехнулся дракон. «Не поэтому ли тебя изгнали?» «Не знаю, я пожал плечами» пообещав себе, что обязательно займусь птицей рух в самое ближайшее время. «Зря», — покачал головой дракон, — «историю своего рода нужно знать». Молча проглотив столь очевидный намек, я вопросительно посмотрел на дракона. «Ладно», — ящер перестал валять дурака и кивнул на стоящие передо мной ящики. «Выбрал?» «Да», — я показал на навершие меча. «Я выбираю его». «У тебя поди с собой клинок есть и рукоять?» — прищурился дракон. «Есть!» — не стал спорить я. «Давай сюда!» — дракон требовательно протянул раскрытую лапу. «Ты мне помог, теперь моя очередь!» По-братски улыбнулся я, выкладывая на лапу дракона ингредиенты, необходимые для создания меча Серафима. «Это вопрос?» — вернул мне улыбку дракон и сжал лапу. Из его носа вырвались струйки дыма, а сжатая в кулак лапа подернулась прозрачной дымкой, какая бывает во время июльской жары. Я завороженно следил за тем, как сквозь сжатый кулак дракона просачивается пульсирующее свечение. В какой-то момент вспышка оказалась настолько сильной, что мне пришлось зажмуриться. А когда я открыл глаза, то увидел восхитительный меч, отливающий серебром, с крупным сапфиром на месте набалдашника. «С таким мечом!» — дракон посмотрел на клинок со смесью ненависти и восхищения. «Могу предложить тебе только один класс!» Я смотрел на появившееся передо мной сообщение и чувствовал, как в груди рождается чувство, чем-то схожее с вдохновением и счастьем. Достиг 151 уровня, почти получил реликтовый класс, почти собрал полный комплект доспехов, подготовил все для смены власти в Удольске, нашел Макса, и все это за какую-то неполную неделю или меньше. Осталось решить вопрос с Удольском и Птицей Рух и заполучив двухсотый уровень, идти вытаскивать Макса из той задницы, в которую он угодил. Я еще раз посмотрел на сияющую передо мной надпись. «Внимание, вам предлагается класс Серафим. Развернуть описание класса. Принять? Да, нет». И выбрал «Принять».